1790. 20 января. «Теперь мы в кризисе. Или мир, или тройная война». Екатерина Храповицкому. «Матушка всемилостивейшая государыня, не можно ли всячески отвести прусского короля от его намерений? Пусть он берет помиранию и что хочет, а то все вверх дном пойдет». «Где набрать войск и начальников столько, и достанет ли внимание? Разбившись повсюду, везде будем слабы и нигде не успеем». Потемкин Екатерине. 8 февраля 1790-го. Изъяс в Петербург. 15 апреля. Петербург. «Известно уже о согласии короля прусского с турками. Он готовится. Нам надо успеть подвинуть 20 тысяч войск к Риге. Пространство России делает ее силу и бессилие. При первом разрыве вступят войска наши в Польшу» Екатерину Храповицкому. «Апрель. Париж». «Я в Париже!» Это мысль, производит в душе моей какое-то особливое, быстрое, неизъяснимое приятное движение. «Я в Париже, — говорю сам себе, — и бегу из улицы в улицу, из тюльяри в поля Елисейские. Вдруг останавливаюсь, на все смотрю с отменным любопытством — на дома, на кареты, на людей». Что было мне известно по описаниям, вижу теперь собственными глазами, веселюсь и радуюсь живою картиною величайшего, славнейшего города в свете, чудного, единственного по разнообразию явлений. Париж ныне не то, что он был. Грозная туча носится над его башнями и помрачает блеск сего некогда пышного города». Золотая роскошь, которая прежде царствовала в нем, как в своей любезной столице, золотая роскошь, опустив черное покрывало на горестное лицо свое, поднялась на воздух и скрылась за облаками. Остался один бледный луч ее сияния, который едва сверкает на горизонте, подобно умирающей заре вечера. Ужасы революции выгнали из Парижа самых богатейших жителей. Знатнейшее дворянство удалилось в чужие земли. С 14 июля все твердят во Франции об аристократах и демократах. Хвалят и бронят друг друга сими именами. Карамзин. Письма русского путешественника. 23 мая. В 80 верстах от Кронштадта шведский флот. Ужасная канонада слышна с зарива весь день в Петербурге и в Царском селе. 3 августа. Заключен мир с Швецией в границах до начатия войны бывших. 6 августа. Петербург. Получено собственноручное письмо от короля шведского к Ея Величеству. Просит забыть сию войну, как миновавшую грозу. 4 сентября. Петербург. Указ Екатерины Сенату. Калежский советник и ордена святаго Владимира кавалер Александр Радищев оказался в преступлении противу присяги его и должности подданного изданием книги «Путешествие из Петербурга в Москву». За таковое его преступление осужден он к смертной казни, и хотя по роду той важной вины заслуживает он сию казнь по точной силе законов, но мы, последуя правилам нашим, чтоб соединить правосудие с милосердием, освобождаем его от лишения живота и повелеваем вместо того, отобрав чины, знаки ордена Святаго Владимира и дворянское достоинство, сослать его в Сибирь, в Илимский острог на десятилетние безысходные пребывания. 29 декабря Петербург. Приехал Валериан Александрович Зубов с донесением о взятии штурмом Измаила. Приступ к Измаилу сделан 11 декабря под главным начальством графа Суворова. Около 33 тысяч турок убито и 9 тысяч взяты в плен. Русские потеряли до 5 тысяч человек. Матушка родная, всемилостивейшая государыня! «Вот моя компания. Измаил — первая и сильная крепость, построенная по-европейски. Я могу похвалиться пред вами, что удалось мне влить в армию, мне вверенную, душу порядка и неустрашимости. Не Измаил пал, но армия турецкая. Бог помог». Потемкин екатерине.